«После. Глава четвёртая. Каз. Иду вслед за Финова вниз, а сама всё ещё прокручиваю в голове его слова. Я хотела обнять его ещё раз, но побоялась, что опять расплачусь и испорчу ему чай. Его вина. Как будто он хоть в чём-то виноват, бедняжка. У них есть столовая. Не кухня. а отдельная комната с большим деревянным обеденным столом, стульями и окном, выходящим на их сад. Сомневаюсь, что прежде бывало в доме со столовой. Мартин накрыл на стол. Повсюду циновки и салфетки. Чёртовы салфетки. Интересно, что бы сказал Терри, когда он сможет говорить. Сейчас-то брат ничего не скажет. Посередине стола на циновке У них есть циновки для всего, даже настольные циновки. Стоит кувшин воды со льдом и дольками лимона. Я вспоминаю свой вчерашний ужин. Горшок с лапшой, которую я заварила на общей кухне внизу и съела прямо на кровати. «Будете вино, Каз?» — спрашивает Мартин. «У нас есть красное или белое?» «О, нет, спасибо, мне этого хватит», — говорю я, указывая на воду на столе. Теперь меня мучает совесть, что надо было принести с собой бутылку, хотя я и не могла себе её позволить. Думала, чай — это всего лишь пара бутербродов и кусок торта, и не ожидала ничего подобного. Я сажусь рядом с Финном, а Мартин идёт за нашей едой. Стоит ему зайти, как по команде у меня урчит в животе. «Похоже, я как раз вовремя», — Мартин улыбается, ставя тарелку передо мной. Словами не передать, насколько он прав. фин говорит, вы работаете в кафе по ту сторону парка. Наверное, довольно беспокойное занятие. Пока обслужите клиентов, у самой вряд ли найдется минутка поесть. А э, я там больше не работаю. Да? А где теперь? прям сейчас нигде, но ищу местечко, отвечаю я. Надеюсь, вскоре вам повезет. — отзывается Мартин. — Беру вилку и пробую макароны с сыром. Вкусно. Хотя, честно говоря, сейчас я бы что угодно съела, такая голодная. — А почему вы ушли из кафе? — спрашивает фин — Из-за уровня гигиены? — фин упрекает сына Мартин. — Все в порядке, — с улыбкой успокаиваю я. — Просто мы с начальницей не сошлись во взглядах. Не хватает духу уточнить, что из-за него. Мальчик и так себя грызет. Нечего подбрасывать ему лишний повод. Продолжаю есть и спешу наполнить желудок, чтобы больше не бурчал и не смущал меня. «Собираетесь искать работу в том же ключе или попытаетесь сменить род деятельности?» — интересуется Мартин. «Он просто поддерживает вежливую беседу». Но явно с луны свалился, если думает, будто у подобных мне есть выбор. Или что полуграмотная касс откладывала денежку в банк и теперь может спокойно переучиваться на архитектора в свое удовольствие. «Я всю жизнь была официанткой», — отвечаю я. «Лучше держаться того, что хорошо знаешь». «Тогда постарайтесь устроиться в кафе с пятизвездочным рейтингом», — просит фин тогда я смогу приходить и навещать вас мартин качает головой уверен кас выбирает посерьезненее у вас есть семья кас только младший брат его зовут Наштери, а в школе его дразнили злые дети отчитывается фин вижу сын вам прямо допрос устроил замечает мартин мы просто знакомились поближе отвечаю я Фин кивает и принимается за макароны. «Ох, я забыл чесночный хлеб!» спохватывается Мартин и исчезает на кухне. «За те две минуты, пока его нет, мне требуются титанические усилия, чтобы не запихать в себя остаток порции подчистую». «Извините!» — шепчет Фин. «За что?» «Соус немного с комками, а паста слишком мягкая». У мамы в сто раз лучше выходит. Слегка улыбаюсь, а Мартин возвращается с чуть подгоревшим хлебом. Когда позже я натягиваю в холле куртку, фин спрашивает, могу ли я снова прийти на чай. Прежде чем ответить, смотрю на Мартина. Он едва заметно кивает. — С удовольствием, милый, — говорю я. — Можете приходить каждую субботу, если хотите, — предлагает фин Или иногда по средам, когда по телевизору идет «Люблю ваш сад» с Алланом Тичмаршем. «Давай не будем спешить. Мне же еще с твоим папой надо это утрясти, напоминаю я». «Можете приводить нашего Терри», — прибавляет Финн. «Спасибо, только ему сейчас не здоровится. Но очень мило с твоей стороны это предложить. Точно не хотите, чтобы я вас подвез?» — уточняет Мартин. «Нет, не волнуйтесь». Я привыкла ездить на автобусе, тут всего 10 минут. «Что ж, было приятно нормально с вами познакомиться», — кивает Мартин. На миг повисает неловкое молчание. «Честно, я в прошлый раз на отца и внимания-то особо не обратила. Слишком была занята Финном». «Взаимно», — отвечаю я. Я поворачиваюсь к Финну и крепко его обнимаю. На мгновение кажется, что он снова заплачет, но нет. Мы долго держимся друг за друга. Я знаю, что он думает о том же, о чём и я, но никто из нас не говорит ни слова. Нам не нужно. Потому что мы прошли через это вместе. И никто из нас никогда этого не забудет. «Спасибо, что пригласил меня», — говорю я. «Скоро увидимся. Просто помни, что я сказала». он кивает и его рыжие кудри подпрыгивают. И я понимаю, что полон не только мой желудок, но и мое сердце. На следующий день по пути к Терри я замечаю объявление на доске возле садового центра по дороге из города. Я уже видела там разные вакансии. Обычно только для садоводов и продавцов, хотя в ноябре прошлого года искали «крупного джентльмена с белыми волосами и любовью к оленям». Ещё говорилось, что у кандидата не должно быть аллергии на искусственные бороды или детей. Забавно. Но сегодня я вижу другое объявление. Оно гласит. В кафе требуется помощник по кейтерингу. Подать заявку можно внутри. Замираю, как вкопанная. Резюме при себе нет, да и плевать, я должна попробовать. Это может быть работа с частичной занятостью. Но даже немного денег лучше, чем совсем ничего. Я прохожу через автостоянку мимо рядов тележек и стенда с цветочными растениями. Оказавшись внутри, подхожу к ближайшей кассе. «Здравствуйте», — говорю я женщине, — «меня интересует работа в кафе». «Хорошо», — отвечает она, — «вам нужно поговорить с Мардж. Если повернуть направо и пройти через секцию комнатных растений, справа от вас будет кафе, там вы ее и найдете». Благодарю женщину и следую ее указаниям. Когда я прихожу в кафе, там много людей. Обслуживает их только один человек, пожилая женщина примерно моего возраста. Я на секунду задерживаюсь, не желая лезть без очереди. Наконец продавщица смотрит на меня и спрашивает. «Да, милочка, что я могу вам предложить?» «Я здесь по поводу работы», — говорю я. «Мне сказали спросить Мардж». «Ого, как быстро», — замечает она. «Мы только сегодня утром повесили объявление. Если подождете несколько минут, я ее позову. Присаживайтесь за столик в углу». Делаю, как она говорит, и оглядываюсь вокруг. Большинство клиентов пары среднего и старшего возраста, как и следовало ожидать в садовом центре. В меню в основном тосты, оладьи и картофель мундире, а на прилавке пирожные и выпечка. Все довольно заурядно. Примерно через пять минут подходит марш всё ещё в фартуке и садится напротив меня. «Простите», — говорит она, вытирая рукой сахар со стола. «Как видите, у нас не хватает персонала. Девушка, которая работала здесь по выходным, уволилась. Слишком тяжёлая для неё работа. Ох уж эти нынешние дети. Извините, я разболталась, а сама даже не спросила, как вас зовут». каро нален Для друзей Касс». Я работаю в кафе 16 лет, поэтому дело знаю. У нас только подработка, с 10 до 4 с четверга по воскресенье. Я торчу здесь всё время и пою, хотя голосы у меня как у кота придушенного. Но если вы не возражаете, мы сработаемся. Есть ли у вас какие-нибудь рекомендации с прошлого места? Нет. Не уверена, стоит ли продолжать, но марш производит хорошее впечатление. Я немного повздорила с прошлой хозяйкой. Грубая посетительница написала в интернете отзыв с одной звездой, после того, как я отругала ее за то, что она довела до слез маленького мальчика. «Как-то чересчур хозяйка с вами», — замечает Мардж. «Вот именно. Я работала там годами, без единой жалобы. Я трудяга, не боюсь запачкать руки, даже на больничный не уходила. Когда вы сможете приступить к работе?» — спрашивает Мардж. «Как скажете. У меня сейчас ничего другого нету». «Четверг нормально?» «Правда? Вы меня берёте?» «Подозреваю, вы серьёзнее отнесётесь к делу, чем все те юнцы, которых мы бы наняли, да и явно в телефоне каждые две минуты зависать не станете». «Вот уж точно». Улыбаюсь я. «Спасибо». «Тогда до четверга, КАС!» Прощается марш вставая. Поднимаюсь и замечаю за прилавком стикер с рейтингом гигиены. «Пять звёзд!» «А само кафе в садовом центре». Улыбаюсь еще шире. Похоже, Финн вскоре сможет меня навестить. «Я нашла работу», — заявляю из порога Терри. Он тупо смотрит на меня со стула. «В кафе в садовом центре. Они вывесили объявление на доске. Я зашла, со мной поговорили, и в четверг я выхожу. График четыре дня в неделю, и хозяйка, похоже, приятная. Куда лучше чертовый Бриджит, хотя быть лучше нее несложно». «Отлично». — кивает Эри. Безразличный голос, пустое лицо. Стараюсь не принимать это близко к сердцу. Всему виной препараты, хотя мне все равно неприятно. «А сам как?» — спрашиваю я. Брат пожимает плечами. «Не хочешь спуститься в общий зал и посмотреть телевизор?» — предлагаю я. «Что толку?» — отвечает он. «Давай я спрошу, могут ли они подключить видеоплеер? Я бы тогда твои кассеты принесла». «Не-а, они не позволят. Нам нужно тебя вылечить, Терри. Только так ты выберешься отсюда. Сам знаешь, как все устроено». Он снова пожимает плечами и начинает ковырять пуговицу на кардигане. «Такое чувство, будто я потеряла брата. Вот что я в этом всем ненавижу». Знаю, Терри не мог и дальше так существовать, но это тоже не дело. Мне нужно попытаться каким-то образом восстановить его жизнь, а заодно и собственную. Когда на следующее утро мое имя выкликают в центре занятости, я сажусь напротив Денис и даже не пытаюсь скрыть ухмылку. Я нашла работу. Правда? Как-то чересчур уж она удивлена. Ага. Прошла собеседование. И вчера меня взяли. Кафе в садовом центре. Четыре дня в неделю, но лучше, чем ничего. Выхожу в четверг. Замечательно, отлично. Я не знала, что вы подали туда заявку. Я и не подавала. Вчера увидела объявление снаружи, когда проходила мимо, зашла и спросила. Старый добрый метод. Все еще действует. Хозяйка не спрашивала ни резюме, ни адрес электронной почты. «Только когда я смогу начать работать». Денис улыбается, очевидно, пытаясь скрыть раздражение, и я чуть-чуть восхищаюсь ее выдержкой, но совсем чуть-чуть. Так-то я очень рада утереть ей нос.